Вспомним теперь про сходство между пирамидами Теотиоакана и пирамидами Гизы. Оно проявляется на самом деле не только в сходстве геометрических параметров и базовых единиц измерения. Смотри об этом ранее. Согласно центрально-американским преданиям, город богов назывался так потому, что погребенные там после смерти властители не подвергались тлению,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 Согласно же исследованиям последних десятилетий, сама форма пирамиды способна вызывать изменения биологических и физических процессов, происходящих внутри пирамиды. В том числе при определенных условиях органическая материя внутри пирамиды, даже внутри простой пирамидальной модели, не подвергается тлению, а мумифицируется. При этом исследователи отмечают, что максимальные эффекты Наблюдаются именно при строгой географической ориентации пирамид. Оставим в стороне массу возникающих в связи с этим вопросов, которые весьма интригующие и способны составить предмет отдельного исследования. Воспользуемся лишь тем, что при таком сходстве двух комплексов сооружений, весьма логичным будет признать, что оба объекта Гизы и Теотиоакана – с очень большой степенью вероятности имели некую единую цель и единое или скоординированное авторство. Однако пирамиды Гизы с великолепнейшей точностью ориентированы по сторонам света, а комплекс Теотиокана ныне имеет отклонение от направления на север в 15,5 градусов, поскольку, как уже говорилось, В ходе событий всемирного потопа из-за проскальзывания земной коры положение полюсов земли изменилось и поскольку вряд ли кто-то смог бы точно просчитать заранее изменение положения конкретных объектов в ходе столь сложного процесса постольку с очень большой степенью надежности можно утверждать что пирамиды гизы построены уже после потопа и точно также С очень большой степенью вероятности можно утверждать, что пирамиды Теотиоакана, имеющие то же самое неизвестное нам пока назначение, были точно так же строго ориентированы по сторонам света, но только до потопа. А современное отклонение комплекса от направления на Северный полюс – лишь последствия изменения положения этого самого Северного полюса. Что нам это дает? Оказывается, это дает возможность весьма существенно продвинуться в детализации картины событий, имевших место в 11 тысячелетии до нашей эры в ходе всемирного потопа. И еще немного о потопе. Ранее, основываясь сугубо на климатических данных, и исходя из того, что где полюс, там и холоднее, мы получили вывод, что... Допотопный Северный полюс находился ориентировочно где-то в районе между 20 и 60 меридианом западной долготы и между 45 и 75 северной параллелью. Это все-таки довольно очень большой диапазон, который дает лишь самую общую качественную картинку, а хотелось бы получить каким-то образом более точные значения. Для этого попробуем использовать странную ориентацию комплекса Теотиоакана его привязку к направлению, которая отличается от направления на север на 15,5 градусов. Если посмотреть на глобус, то можно заметить, что продолжение оси привязки Теотиоакана приводит нас именно в ту область, где предположительно ранее до потопа находился северный полюс и тут нам как раз может помочь сходство двух комплексов комплекса гизы и комплекса теотиоакана учитывая жесткую привязку пирамид гизы к современному северному полюсу и явную связь двух комплексов сооружений логично высказать следующую гипотезу теотиоакан также был ориентирован на допотопный северный полюс как пирамиды Гизы ныне ориентированы на современный Северный полюс. Лишь проскальзывание земной коры под воздействием падения метеорита, сопровождавшаяся потопом, и изменение всех географических координат привело Теотиоакан к его нелепой современной привязке к углу 15,5 градусов восточнее направление на север. И более того, Если оба комплекса были столь жестко привязаны к географической сетке и оба столь схожи, логично предположить, что Теотиоакан находился до потопа, то есть до проскальзывания земной коры, на той же широте, что и ныне находится комплекс Гизы по отношению к современному Северному полюсу. Тогда, отмеря в направлении Гизы, тех самых 15,5 градусов от Теотиокана, такое же расстояние, на какое Гиза удалена от современного Северного полюса, мы получим точку с приблизительными координатами 51 градус западной долготы и 71 северной широты. Точку на юго-западном побережье Гренландии. По всей примененной логике, именно в этом месте находился Северный полюс, до момента падения метеорита в 11 тысячелетии до нашей эры. Момента, послужившего спусковым крючком целой череды катастрофических событий под названием Всемирный потоп. То есть мы получаем координаты местоположения допотопного Северного полюса. Автоматически получаем отсюда и координаты допотопного полюса. Южного полюса, 129 градус восточной долготы и 71 градус северной широты, точку уже не в центре Антарктиды, а вблизи ее восточного побережья, того что обращено в сторону Австралии. Полученное в итоге смещение полюсов в ходе проскальзывания земной коры оказывается относительно небольшим, порядка 2100 километров однако даже такого небольшого смещения оказывается достаточно у действительности для того чтобы обеспечить те климатические изменения которые произошли после событий 11 тысячелетия до нашей эры просто нужно учесть важную роль не столько чисто широтного смещения коры сколько то что изменение положения материков в ходе проскальзывания вызывает изменение температурного режима океанов, которые, согласно современной науке, являются одним из решающих факторов в формировании климата на нашей планете. Скажем, для северного полушария современный относительно теплый режим северного ледовитого океана во многом обеспечивается теплым атлантическим течением Гольфстрим, которое проникает далеко на север. И не будь Гольфстрима, приносящего в полярные широты воду, подогретую на экваторе, климат не только на самом побережье Северного Ледовитого океана, но и в Европе и Северной Америке был бы существенно холоднее. Местоположение же Северного полюса в районе Гренландии, в районе вычисленных координат, задает совершенно иной температурный режим северной части Атлантики. вполне могло иметь следствием как иное направление самого течения так и его температуру и даже более того ныне со ссылками на результаты новейших эмпирических исследований высказывается идея что гольфстрим вообще как таковой образовался порядка 12 тысяч лет назад как раз в интересующий нас период времени так что запуск гольфстрима вполне может быть Прямым и непосредственным следствием проскальзывания земной коры и таяния льдов в районе Старого полюса. Судя по всему, льда в Северном Ледовитом океане должно быть много, существенно больше, чем сейчас, поскольку допотопный Северный Полярный Круг захватывал значительную часть суши, в частности на американском континенте и в Европе, а поскольку на континентах способны формироваться ледники гораздо большей мощности земля промерзает до минусовых температур в отличие от океана температура которого никогда не опускается ниже некоторой отметки близкой к нулю градусов то и льда на допотопном северном полюсе было много больше нежели ныне что собственно подтверждается климатологами и что породило сам термин ледниковый период Смещение в результате проскальзывания земной коры этих льдов в более южные широты приводит к их таянью и подъему уровня Мирового океана в целом. Происходит затопление довольно больших участков суши, в том числе в весьма важных местах. В районе современной Багамской банки, а также участка суши между нынешней Великобританией и Европой. Это открывает путь Гольфстриму, в Северный Ледовитый океан. Вдобавок, из-за того же подъема уровня Мирового океана образуется Берингов пролив, через который ныне хвост гольстрима уже изрядно остывший, но все-таки довольно стимулирующий с точки зрения гидродинамики, сам Гольфстрим вытекает из Северного Ледовитого в Тихий океан. Прорыв же Гольфстрима на север существенно смягчает режим в этом районе. что еще больше повышает уровень мирового океана. Таким образом, катастрофические события потопа действительно вполне могли послужить своеобразным спусковым крючком к образованию гольфстрима в привычном нам виде. Это не говорит о том, что в Атлантике до того не было теплых течений. Конечно, какие-то теплые течения имели место быть, но не столь яркие и мощные, и, между прочим, Первым движением Гольфстрима по его нынешней траектории вполне могла быть та самая инерциональная волна, которая образовалась в момент проскальзывания земной коры. Одним из частных следствий этих событий явилось существенное изменение климата в Северной Африке, которое достаточно хорошо исследовано и которое довольно часто вспоминают в приложении к вопросам древней истории. Речь идет о возникновении Сахары. До Всемирного потопа Северная Африка, как следует из получаемой карты изменения положения полюсов, находилась существенно севернее, то есть гораздо ближе к допотопному Северному полюсу, по сравнению с положением Северной Африки относительно современного Северного полюса. Соответственно и климат тут был прохладнее и не было огромной пустыни Сахара. Вполне естественно, что после проскальзывания земной коры, в ходе событий Всемирного потопа, в этом регионе началось заметное потепление. Конечно, не сразу. Был период ударной зимы, был и некий переходный этап, на протяжении которого тут еще сохранялся относительно влажный климат. Но как бы там ни было, цветущая саванна Северной Африки в конце концов превратилась в современную пустыню Сахара. который о предыдущем благодатном периоде напоминает разве что пересухшие русла рек, которые хорошо различимы ныне на снимках со спутника. А для южного полушария мы имеем как раз противоположную картину. Современный холодный климат Антарктиды обеспечивается в частности и тем, что вокруг материка в океане имеется как бы замкнутое кольцо холодных течений. которая препятствует проникновению на юг теплых экваториальных вод. Допотопное же положение Южного полюса, на том краю Антарктического материка, который обращен в сторону Австралии, задает совершенно иной режим обогрева, обеспечивая в то же время и другой режим океанических течений, без замкнутого кольца холодных вод. Это вполне могло обеспечивать и то, что значительная часть Антарктиды была свободна ото льда, о чем уже говорилось ранее. И там текли реки, процветала жизнь. Пусть там не было тропиков, но что-то похожее на современную Сибирь и Аляску вполне могло быть. И если провести параллели с северным полушарием, то интересно сравнить пустыню Сахара с современной Австралией. где ныне значительную часть материка также занимают пустыни если расчеты верны а пока нет оснований думать иначе то до событий всемирного потопа австралия была значительно ближе к южному полюсу нежели ныне соответственно и климат там должен быть прохладнее чем сейчас и проводя параллели с сахарой Можно предположить, что и австралийские пустыни в не столь уж отдаленном прошлом представляли себя покрытые зеленью пространства. Так ли это, покажут, наверное, будущие исследования. В целом же можно сказать, что миф о потопе в разных своих версиях оказывается некоторой формой стилизованной, но при этом весьма довольно подробной формой летописи реальных событий. которые происходили на нашей планете в одиннадцатом тысячелетии до нашей эры. И если многие детали данной летописи выдерживают разностороннюю проверку на достоверность или, по крайней мере, на логику и непротиворечивость, то мы просто обязаны воспринимать весьма и весьма серьёзно и другие её детали. Даже те, которые на первый взгляд могут показаться совсем уж фантастическими. Новые действующие лица. Если бы древние легенды и предания содержали в себе описание только деталей катаклизма и действия тех, кому удалось спастись в ходе него, то, наверное, историки гораздо более благосклонно относились бы к мифу о потопе и, возможно, даже признали бы реальность описываемых событий. Однако почти все версии предания о глобальной катастрофе указывают на активное участие в этих событиях неких разумных существ, которые очень сильно отличаются от обычных людей как по своим возможностям, так и по уровню своего развития. Более того, они нередко проявляют такие способности, которые принято называть сверхъестественными. понятно, что признать реальность участия в событиях сверхъестественных существ историки не могут. В общем-то и мне, как убежденному атеисту, представляется нецелесообразным вариант безоговорочного принятия повествования о сверхъестественных персонажах. Но, может быть, все-таки не стоит в очередной раз выплескивать вместе с водой и ребенка. Может, есть смысл все-таки попытаться отделить зерна от плевел, и вычленить из древних повествований какой-то реалистичный сухой остаток. Тем более, что при внимательном анализе в действиях этих разумных существ обнаруживается не столь уж много действительно сверхъестественного. Чаще всего в сохранившихся легендах и преданиях эти персонажи фигурируют под названием боги, что само по себе уже в определенной степени отпугивает историков. Однако надо учитывать, что за исключением более поздних версий истории потопа, вроде изложенной в Ветхом Завете, в древней мифологии под термином «бог» подразумевается принципиально иное содержание, нежели в наши дни. Боги древних мифов гораздо больше похожи на людей, чем на некое всепроникающее, всепорождающее, всеопределяющее неопознанное существо современных религий. под тем же названием «бог». Другое дело, что возможности и способности богов действительно гораздо больше, чем то, на что способны обычные люди. Да и сами люди определенным образом дистанцируются от этих персонажей, называя их не людьми, не героями или богатырями, а именно богами. Однако, если абстрагироваться и не обращать серьезного внимания на сверхъестественные признаки, то разница между людьми и богами становится весьма похожей на разницу между, скажем, двумя полюсами современного человечества. Например, между каким-нибудь первобытным племенем, до сих пор обитающим в глухих джунглях Амазонии или пустынных районах Африки, и жителями развитой индустриальной Европы. И если чуть расширить возможные границы, то можно сделать вывод, что По сути, отличия между людьми и богами очень сильно напоминают различия между представителями двух цивилизаций, находящихся на разных уровнях развития. Тогда, естественно, возникает вопрос, а есть ли у нас какие-либо основания рассматривать саму возможность одновременного сосуществования на нашей планете сразу двух кардинально отличающихся друг от друга по уровню развития цивилизаций? Однако, если вспомнить хотя бы о том, что комплекс альян тай сохранил не только следы потопа, но и доказательства реальности двух принципиально разных культур, более древняя из которых допотопная смогла построить этот комплекс, то вопрос следует перефразировать и поставить совсем по-иному. А какие у нас есть основания не рассматривать возможность одновременного сосуществования двух цивилизаций, разного уровня развития по спокойному и здравому рассуждению придется признать таких оснований просто нет а раз так то при действительно научном подходе к анализу мы не только можем но и просто обязаны рассмотреть эту возможность а вот этим и займемся во множестве версий мифа о потопе указывается на то что перед самым катаклизмом боги предупреждают людей о надвигающейся беде и подсказывают им способы спасения. Как из самого этого факта, так и из деталей описания этих событий уже можно сделать несколько выводов. И прежде всего выводы о том, что боги знали о катаклизме заранее.